Двигая в сторону своего дома, я пыталась решить, разыгралась у Димки фантазия или он все-таки прав. Бизнес для Сергея Львовича лишь прикрытие. Вряд ли он всерьез станет из-за него переживать. Хотя, черт его знает, говорят, хорошо притворяться, значит, почти быть. Но о серьезных проблемах слух бы уже просочился, и Ломакин точно был бы в курсе. С бизнесменами он был очень дружен, правда, на свой лад. Подъезжая к родному подъезду, я уверила себя. Дело либо в женщине, в которую Сергей Львович до сих пор влюблен, несмотря на то, что она предпочла ему другого. Вот бы Димка удивился, узная об этом. Либо ответ надо искать в его прошлой жизни, мне совершенно неведомой, но, безусловно, далекой от мирных будней. И опасность исходит оттуда. Почему непременно опасность? Черт, я что за него переживаю? Мне бы радоваться, что мерзавцы выведут на чистую воду. Я прислушалась к себе и ни радости, ни даже злорадства не обнаружила. А вот беспокойство точно было. Чудеса? Я ж сама хотела докопаться. Что он за гусь такой? Предположим, докопалась, и что? Сдала бы его бывшему. Смотря до чего бы докопалась. Ну, дела. Двух убийств, в которых у меня есть все основания подозревать Берсеньева, уже мало? Это у меня с моралью проблемы или его обаяние поистине безгранично? Хотя мне ли его осуждать у самой рыльцы в пушку? И все-таки равнять себя с Берсеньевым не хотелось. Этому году начхать на то, что он сделал, а я до сих пор ем себя поедом. Вот, собственно, вся разница между нами. Наличие и отсутствие раскаяния. Но факт совершенного деяния это не отменяет. Откуда мне знать, может, он тоже себя поедом ест? Вот в костёл и потащился. Ерунда. Не знаю, что у Берсенева за проблемы, но в то, что его тревожит больная совесть, поверить невозможно. Хотя бы потому, что в ее наличии я очень сомневаюсь. Приходилось признать, загадал он мне очередную загадку. Я вошла в квартиру, побродила немного с потерянным видом и направилась к компьютеру. Думать о Берсеньеве мне надоело. Слишком много чести. А заполнить мозг чем-то надо. Не то непременно переключусь на Стаса и начну хандрить. А хандра не к лицу. Молодой, умной и, безусловно, красивой девушки, которая с оптимизмом смотрит в будущее и все такое. В общем, лучше вернуться к мыслям о бомже. Точнее, к его загадочному появлению на лесной дороге. Который день мне не давала покоя наколка на руке мордастого типа «Он видит». Вариации на тему большого брата. Для парня с его лицом выбор тату довольно неожиданный. Я набрала в поисковой строке «Он видит» и криво усмехнулась. сносок пруд пруди. Но уже через пять минут стало ясно. По большей части они совершенно бесполезны. А я чего ожидала? Он видит весьма распространенное словосочетание. Он видит то, он видит все. злясь на отсутствие везения, я просмотрела все ссылки, угробив на это часа полтора. Пока не наткнулась вот на что. Он видит и видим мы. Он знает и открыл нам. Он придет. и мы будем готовы. абракадабра фыркнула я, прочитав эту фразу, в первое мгновение решив, что относится она к какому-нибудь опусу в жанре фэнтези. Ничего подобного. Это, оказывается, псалом или что-то вроде того. С робкой надеждой на удачу я открыла ссылку и оказалась на сайте Братства Знающих. Вот так. «Скромно и со вкусом. На главной странице заставка. Глаз. Как на американском долларе?» Я, признаться, обалдела. Неужто удача в самом деле соизволила меня посетить? От глаза исходило сияние, звучала музыка, что-то в стиле нью-эйдж, а приятный мужской голос вещал. «Дорогой друг, уверен, ты заглянул сюда не случайно, и эта наша встреча была...» предопределена на небесах. Ты шел к ней осознанно или нет, и вот мы, наконец, встретились. «Чистое шаманство!» — вновь усмехнулась я. От музыки и сочного баритона, понемногу впадая в транс. Баритону пришлось заткнуться. А я внимательнейшим образом изучила сайт. Что это за братство такое? Через час понятнее не стало. «Вроде секты». Хотя на первый взгляд все благопристойно, учат не пакостить, а если сие уж случилось, спешно покаяться. Подобных сайтов в интернете пруд-пруди, тусуются всякие чудаки. Вскоре появилось кое-что интересное. Знающие не просто так предлагали покаяться, а рекомендовали с этим поспешить. потому что топтать грешную землю нам недолго осталось, ожидается конец света. Дата хитро не называлась, но без сомнения это случится со дня на день. Тем, кто не хочет остаться в дураках, надлежит забросить свои грешные дела и срочно спасать свою душу, посвятив себя посту и молитве, желательно подальше от цивилизации. Где лучше спасаться и как – Подробнее могли растолковать отцы-проповедники. Далее следовал столбик имен отцов. Напротив каждого имени номер телефона. Всего было семь имен. Не так уж мало для захудалой секты или кем они себя там считают. Судя по кодам перед номерами, представлены были семь областных центров. К своему удивлению, я обнаружила и родной город – не зная, стоит ли этому радоваться или разумнее загрустить. Номер, кстати, начинался с пятерки, то есть отец-проповедник по имени Константин обретался где-то неподалеку, в одном со мной городском районе. Следующая страница вызвала умиление. «У тех, кто никак не мог оставить бренное и замаливать грехи в сельской местности, был шанс спастись, внеся посильную лепту в виде пожертвования в братство знающих. Само собой, чем больше пожертвований, тем больше шансов, что Господь встретит тебя ласково. Господом у нас был Иисус, что, безусловно, порадовало бы Димку, не птица какая-то». а в остальном полная белиберда из позаимствованных тут и там постулатов. Само собой, все вышеизложенное являлось истиной, чему сам Господь свидетель. Только знающим он открыл свои намерения, по этой причине они себя так и именовали. Об истории возникновения этого учения ничегошеньки сказано не было. Решив, что это одно из многочисленных протестантских новообразований, Я попыталась разузнать о братстве из иных источников, к нему отношения не имеющих, но тут вышла незадача. Похоже, о братстве никто ничего не знал или попросту его игнорировал. Потратив еще час, я убедилась, что в перечне протестантских церквей братство не значится. Вернулась на их сайт и заглянула на форум и вновь удивилась, народу здесь тусовалось немало. Бегло просмотрев с десяток страниц, я начала зевать. Вопросы и ответы грешили однообразием. Пару раз показалось, что граждане вообще изъясняются на каком-то своем наречии, мне недоступном. Встречались и занятные места. «Срочно надо покаяться», — писал тип под ником Тихон. И получил ответ в обычное время. Да, прогресс не стоит на месте. Что ж... Общее впечатление, в лучшем случае слегка чокнутые, в худшем — обычное жилье. Несите ваши денежки и все такое, скорее свидетельствуют в пользу последнего. Хотя ни одна церковь от пожертвований не отказывается, так что и эти не хуже других. Ждут конца света, пугая друг друга страшилками, поют псалмы под гитару. Псалмы я обнаружила в специальном разделе. Точное местонахождение головного офиса или храма, не знаю уж как правильно, не указано. Связь держат только через проповедников. Но ведь где-то они должны собираться. Или виртуального общения им более чем достаточно. Вполне в духе времени, кстати. Но если есть номера телефонов, значит, личные контакты предполагаются. Я побрела в прихожую, где на стене висел телефон — И набрала номер. Время позднее, но истинный проповедник Божий должен быть на связи с паствой 24 часа в сутки. Длинные гудки. Потом включился автоответчик. Не знаю, кто ты, елеиный начал очередной сочный баритон, но уверен, ты позвонил не просто так. Ибо нет ничего случайного в этом мире. «Если тебя привело к нам горе, мы утешим тебя. Если радость, мы разделим ее. И далее, очень деловито, оставьте свое сообщение и номер телефона после сигнала. Я вам обязательно перезвоню». Дождавшись короткого гудка, я с чувством произнесла, «Здравствуйте, меня зовут Ефимия. У меня тяжелая жизненная ситуация. Я бы хотела поговорить». Тут я дважды всхлипнула для драматизма, поспешно назвала номера своих телефонов и повесила трубку. Постояла в задумчивости, не исключая возможности, что мне перезвонят. Однако спасать мою душу никто не торопился. Я устроилась на банкетке, закинула ногу на ногу, разглядывая потолок. Допустим, встреченный мною тип с татуировкой имеет отношение к братству, хотя это вилами на воде писано и парню просто понравилась картинка в салоне тату а словосочетание он видит по мнению мордастова должно придать его простоватой внешности значительности некую таинственность но если все таки допустить что мордатый сделал ее сознательно являясь преданным приверженцем братства то все остальное укладывается в очень простую схему подобные ему типы редко страдают избытком веры, и в братство его могло привести только одно – желание неплохо устроиться за чужой счет. Усердно оболванивая паству, не худо быть уверенным, что за это не последует наказание. Причем дожидаться прихода Иисуса вовсе не обязательно, его вполне могут заменить люди в погонах. В общем, без мордастых в такой организации не обойтись. а умеют воздействовать добрым словом на внезапно усомнившихся. Скорее всего, наш бомж был одним из таких бедолаг, потому и оказался в наручниках. Задурили парню голову, он внес пожертвование оказался на лоне природы. Возможно, в самом неприятном смысле, то есть без жилья, которое ушло на пожертвование, очухался, начал возмущаться и нажил перелом ребер. Они могли поселить его в какой-нибудь деревеньке с нулевым количеством жителей. Проверенный метод черных риэлторов, но парень сбежал, и его бросились искать. Майор, само собой, в доле. «Складно», — подумала я, меняя позу и переведя взгляд себе под ноги, даже слишком. «Все проще простого. Жаль только, что мои догадки строятся на очень хлипком фундаменте татуировки, которая может и не иметь к братству никакого отношения». И все-таки знающими стоит заняться, а еще встретиться с бывшим, преодолев его сопротивление, и попросить проверить фотографию. Если удастся узнать, кто такой наш бомж, дела пойдут веселее. Покосившись на телефон, я еще немного потасковала на банкетке и пошла спать. Утром я отправилась в офис на своей машине и угодила в пробку. Что-то там у моих бывших коллег-коммунальщиков опять прорвало. Проспект почти полностью перекрыт, пути отхода запружены страждущими вроде меня. Промучившись с полчаса, я решила бросить машину и добираться пешком. Идея так себе, но все лучше, чем томиться напрасным ожиданием, что вся эта масса сигналищих и истошно матерящихся граждан наконец-то сдвинется с места. Зазвонил мобильный. Я заподозрила, что сестрица меня потеряла и поспешила ответить. Но звонила вовсе не она, а патологоанатом Юра. «Привет», — радостно произнес он. А я ему позавидовала. Пробок в Ремезове пока нет. И настроение у человека с утра отличное. «Привет», — отозвалась я, сворачивая в ближайший переулок. К великому сожалению, та же мысль посетила еще с десяток граждан, «Машины и здесь едва двигались». «А у меня новость», — сказал Юра. «Бомжа твоего хоронят». «Когда?» — слегка растерялась я. «Думаю, как раз сейчас и предают земле». «А почему вдруг такая спешка?» Ночью в морге случилось короткое замыкание, ну и, как водится, пожар. Слава богу, живые не пострадали. Сторож оперативно среагировал. И пожарные примчались через десять минут, но все равно уже вовсю полыхало. Пришел я на работу, а она частично выгорела. Труп бомжа пострадал. Не только он, у нас тут было еще два жмурика. Их спешно выдают родне для похорон. Родня возмущении от вида дорогих и любимых. Начальство на нервах бомжа отправили на кладбище, потому что хранить его негде, да и, собственно, уже незачем. Вот такие новости. «Замыкание случайно? Не произошло как раз в том месте, где наш бомж лежал?» — спросила я. Юра хмыкнул. «Догадливая?» «Что ж, не могу сказать, что меня это удивило», — подумав, заметила я. «Да? А я вот голову ломаю, что происходит. Что это за бомж такой?» «Голову ломай на здоровье, но будь поосторожней», — посоветовала я. «Скажи-ка, ты ничего не слышал о братстве знающих?» «Что за фигня?» «Значит, не слышал. Жаль. Я было подумала, они в вашем городе окопались. У нас только братство пьющих и отчаянно дерущихся, в основном в приступе белой горячки. Ладно, пока». и Юрка отключился. Но почти сразу мобильный опять зазвонил. На этот раз беспокоила сестрица. «Я в пробке торчу», — сказала я, предваряя вопрос, где меня черти носят. «Вижу». «Сама следом плетусь». В зеркале заднего вида я поискала машину Агатки, безрезультатно. «Я видела, как ты в переулок свернула, а мне до него еще тащится минут десять». «Утро удачным мне назовешь», — посетовала я. «Попробуем дотянуть до супермаркета и бросим машины на парковке», — вздохнула Агатка. Предложение показалось дельным. Когда я, наконец, добралась до парковки, движение вдруг возобновилось — Машины сновали туда-сюда, а я, прибившись к тротуару, ждала сестрицу. Она проехала мимо, махнув рукой, предлагая следовать за ней. Минут через пять мы выходили на стоянке возле нашей конторы. Агатка была в белом пальто нараспашку, волосы против обыкновения, рассыпанные по плечам, они собраны в замысловатый узел на затылке, минимум косметики и без наобаяния. — Классно выглядишь, — сказала я, когда мы поднимались на крыльцо. Единственный способ противостоять неприятностям. Отправиться к косметологу и на полтора часа попросту на них забить, хмыкнула она. Надо и мне попробовать. Вера и Кристина уже были на своих местах, а вот Ирка задержалась. И это явилось единственным светлым событием утра. Ирка пунктуальна до идиотизма. А тех, кто подобной манией не страдал, считала людьми несерьезными и даже бесполезными — о чем заявляла неоднократно и приводила в пример меня. Тут Ирка влетела в приемную и завопила с порога. — Агата Константиновна! Сестрица махнула рукой. — По всему городу пробки. Сняла пальто и кивнула в сторону своего кабинета, обращаясь ко мне. — Идем. Верка принесла нам кофе, а я спросила. — Что там с Тимохой? Агатка досадливо нахмурилась. Стало ясно. Данные темы лучше не касаться. а у меня новости. Бомжа, похоже, похоронили. Я рассказала о звонке Юры. Сестрица слушала, не перебивая, при этом вертела чашку в руках, явный признак дурного расположения духа. Если замыкание — случайность, то из разряда своевременных, — заметила она, — а если нет, чего они пытаются скрыть? Чего-то пытаются, пожалуй, я плечами. Ты с бывшим виделась? Нет. Звонила пару раз, он ушел в подполье. Очень его задело наше предыдущее расследование. В принципе, есть и без него к кому обратиться. Ну так обратись. Фотки у тебя в компьютере. Кстати, о компьютере. Помнишь, я заметила у одного из типов татушку на руке? Ну, кивнула Агатка, вроде глаз и надпись какая-то. Он видит? Он видит? Подняла Агатке брови. Кто он? Ты у меня спрашиваешь. Короче, вчера малость покопалась в интернете и нашла похожий глаз на главной странице сайта братства знающих». Чтобы особо не утруждать себя рассказом, я включила ноутбук и открыла нужную страницу. Глаз замерцал, баритон замурлыкал. Агатка слушала с завидным терпением. Разводила его чистой воды. Сделала она вывод, потратив на изучение сайта минут десять. Кто ж спорит? и наш бомж на это купился?» «Такое сплошь и рядом». Агатка кивнула и задумалась. «Все вроде бы ясно», — проворчала она, «но это ясность и смущает. Смерть не криминальная. Ну, выяснили бы, кто такой наш бомж. Заодно узнали, что был в какой-то секте, лишился кровных сбережений начал бомжевать. Да кому до этого дело?» Сектанты эти заявят, что ничегошеньки у него не просили, там, как правило, орудуют далеко не дураки. Он был для них чем-то опасен, заметила я. Оттого и оказался в кандалах. Мало того, после его кончины ничего не изменилось, то есть повод для беспокойства у них остался. Поэтому парней поспешили похоронить, уверенно. Опознать его сегодня утром было практически невозможно. И не удивлюсь, если выяснится, что никто из ментов... Запечатлеть его светлый образ до пожара не потрудился. Агатка потерла нос. «А ты не увлеклась? В конце концов, проводка могла замкнуть. Знаю я эти районные больницы. Проводку лет пятьдесят никто не менял. Денег на это никогда не было и, как видно, не будет. И, как скажи на милость, могут быть связаны доморощенные деятели от религии и майор полиции?» «Ну, это проще простого», — хмыкнула я. Он закрывает глаза на их делишки за свой кровный процент. Выходит, они действуют на его территории. Ага. Вот только Юрка о них ничего не слышал. И это странно. Подобная публика не чуждается рекламы. Сайт, кстати, сделан весьма профессионально. Отсутствие адресов, паролей и явок тоже выглядит странно. И никакой истории, кивнула я. ни тебе чудесного озарения брата или сестры, обретения божественной мудрости, которые он или она поспешили донести, до да желающих услышать. У каждой секты есть основатель, а здесь одни отцы-проповедники. Может, придумать себе впечатляющую историю они еще не успели. Ты этому Константину звонила? Кивнула она на монитор, как и я, сразу же обратив внимание на код города перед номером телефона. Вчера мне не ответили. Я сняла трубку и набрала номер Константина. Шесть гудков и автоответчик. Спасение и душ решили сделать перерыв. Возвращая трубку на место, вздохнула я. «Думаешь, у них наметилась работенка поважнее?» Я пожала плечами. «Не будем спешить с выводами. Татуировка не является доказательством, что парень связан с сектой». Агатка быстро набрала текст. В поисковой строке и удовлетворенно кивнула. «Вот, взгляни, самые популярные тату». Глаз отнюдь не на последнем месте. Еще древние египтяне использовали этот символ, потом масоны и черт знает кто еще. «Да я не спорю. Ясное дело, что версия за уши притянута. Но назовем это интуицией». «Назовем», — кивнула Агатка без намека на иронию. Гадать мы можем сколько угодно, но пока личность парня не установлена, она развела руками. Стало ясно, что из кабинета сестрицы пора выметаться, она и так сегодня на редкость терпелива. Но я все-таки задержалась. Правда, на сей раз интересовал меня вовсе не наш бомж. — А ты не знаешь, Берсеньев у нас случаем не католик? Агатка с минуту таращилась на меня, должно быть, прикидывая, что это на меня нашло. Димка вчера видел, как он в костёл направился. И очень разволновался, решив, что у Сергея Львовича серьезные проблемы. Мне позвонил, предлагая бросить все силы на спасение друга. «У твоего Димки, случайно, не сотрясение мозга?» «Он всегда такой». «То есть это врожденная глупость. И что, Берсеньев?» «Сидел в костеле, когда я приехала». «Просто сидел и все?» «Просто сидел. Но Димка считает...» что и этого делать ни к чему. Сам-то Берсеньев как это объяснил? Сказал, забрел в костёл чтобы подумать в тишине и принять важное решение. Вот как. В оригинальности ему не откажешь. Хотя я, бывает, тоже туда захожу. Серьезно? — удивилась я. Пару раз точно была. Тобой удвигало любопытство? Чего любопытного в костеле? Просто захотелось зайти и зашла. Берсеньев справится со всеми своими проблемами, и наша помощь ему не нужна. Скажи, Димке, пусть беспокоится о ком-нибудь другом. Не скажу. Он начнет беспокоиться обо мне, а это куда хуже. Через несколько минут я сидела за своим столом и пробовала сосредоточиться на бумагах. Мне и в лучшие времена не всегда это удавалось, а сейчас и вовсе смысл прочитанного ускользал. А я, подперев рукой щеку, упорно пыталась до него докопаться. Мои мытарства были приостановлены звонком на мобильный. Звонил бывший. Я от души порадовалась, есть все-таки совесть у человека. Чего звонила? Ворчливо поинтересовался Олег Викторович, бывший супруг под номером 3 и начальник следственного комитета нашего города в одном лице. «Меня переполняет чувство вины», — сказала я, без намека на иронию, точно зная, что бывший иронию не жалует. «Да», — произнес он недоверчиво. «Да», — повторила я, — хотела бы ее загладить. «Придется идти навстречу. Сделай милость, желательно сегодня». «Можно прямо сейчас», — осчастливил бывший. «Я неподалеку от твоей конторы. Выпьем кофе?» «Услышал Бог мои молитвы», — вешая трубку, пробормотала я. Договорившись с Олегом о месте встречи, Кристина взглянула с подозрением. «Господь любит грешниц», — подмигнула я. Она покачала головой и отвернулась. А я заглянула в кабинет Агатки. Олег Викторович объявился, стрелку забил. «Пойду и обаяю». «Давай».